Однажды ко мне в номер я, разумеется, жила в роскошной нью-йоркской гостинице Олдерф-Астория, поскольку я путешествовала за общественный счёт и представляла благотворительной организации. Явилась женщина средних лет, назвавшая себя миссис Рейчел Тёрнак. Она была одета весьма изысканно, а её тщательно загримированное лицо украшала и прикрывала вуаль спускавшаяся на шею. В полумраке она, вероятно, казалась бы даже красивой, хотя её чересчур низкий хриплый голос сразу напоминал негритянского певца Луи Армстронга. Она очень непринуждённо представилась, села в кресло, закинув левую ногу на правую, и заговорила со мною, не поднимая вуали. Миссис Карлсон-Кананен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 А, спасибо, мне не надо. А французского коньяка? А, нет, благодарю, не нужно. Я совсем не употребляю спиртного. Неужели? Хотите сигару? Простите, я не курю. Миссис Торник, приподняв вуаль, уставилась на меня пристальным взглядом. Вдруг по её лицу расплылась улыбка прозрения, и моя собеседница воскликнула: